Глава 11 Неглубокие раны. Марсель. Когда на него налетела Вэлл в своем новом обличии, он уже был готов проститься с жизнью. Шансов отделаться мелкими ссадинами в результате падения набитое стекло под 100-килограммовой тушей она именно на такую махину сейчас тянула практически не было. Но в последний момент Вэлл отклонилась назад, умудрившись мало того, что сохранить равновесие, стоя на корточках, так еще и его удержать на месте. Одна большая когтистая ладонь легла ему на затылок, а другая сжала плечо. Красивая лисья мордочка застыла в паре сантиметров от его лица, и Марсель с горечью раскаяния признал, что представлял оборотней необъективно уродливыми, с лысыми сморщенными носами оскаленной пастью между кривым чистоколом клыков, у которой пузырилась слюна, и безумными глазами с крошечными зрачками. Но Вэлл в своей звериной форме настолько его очаровала, что он не смог удержаться от искушения провести пальцами по шелковистому меху от влажной черной подушечки носа до острого уголка ярко-изумрудных глаз, глядящих на него с немым недоумением. «Да неужели кое-кто соблаговолил принять более активное участие в операции?» — едко усмехнулся Гросс. «А я уж подумал, что придется сначала тройку-другую пуль словить брюшиной. Мой щит не всесилен, но на кое-что сгодится, особенно в тот момент, когда никто не догадывается о его существовании. И никто же не умер?» — в тон ему ответила Донна, будто бы здесь прятались одни вампиры, имеющие иммунитет к смерти. «Насчет три. Я убираю щит. Приготовьтесь». Поскольку бандит давно скрылся, поняв, что имеет дело с магически одаренными, то по ним никто не выстрелил автоматной очередью после того, как Донна опустила руки. Первой из укрытия выскочила Вэлл, а за ней последовал Рик, едва умещающийся до этого в столь узком пространстве. Ему еще повезло, что барная стойка отличалась нестандартной высотой из-за ее двухъяростного строения. Иначе он не поместился бы здесь, даже согнувшись в три погибели. В облике гуманоидного волка Рикард вымахал до 2,5 с метров и для таких габаритов передвигался с удивительной скоростью. Конечно, ему было не угнаться за лесой, рыжей молнии, мечущейся по залу по цветомузыку из выстрелов. Но он вполне успешно справлялся со своей самозащитой при помощи жонглирования мебелью. Марсель старался обхватить взглядом все пространство зала и всех посетителей, но его концентрация неизбежно скатывалась к одной конкретной точке, яркой вспышкой проносящейся перед глазами. Вэл играючи уворачивалась смертоносным колесом, проносилась между столов и прыгала под самый потолок. И в процессе своих полетов еще и акробатические пируэты выдавала. Оторвать от нее глаз было выше его сил. Как обстановка? спросил в наушнике капитан. Цель не предпринимает попыток покинуть свое укрытие в углу. Вэл и Рик перетянули внимание на себя. Коротко отчитался Гросс. Напротив его лица в щит врезалась пуля, но он и бровью не повел. «Через сколько будет подкрепление?» «Семь минут, они уже в пути». «Феник! Фу!» Внезапно рявкнул он, сжав в кулаке микрофон. «Нельзя ломать руки!» Вэл его команду поняла по-своему. Отпустила выкрученное запястье бандита и тут же схватилась задула автомата, чтобы замахнуться им, как безбольной битой. Но и там ее поджидал неприятный сюрприз, потому как Гросс взорвался необычно красочной речью, густо приправленной нецензурной лексикой. И суть его обращения сводилась к тому, что гада в принципе калечить нельзя. Даже чуть-чуть и между глаз. Прижав свои лисьи ушки к голове, она покладисто протянула автомат брату. А тот, не глядя прямо руками, согнул его в баранку и швырнул в сторону, чтобы успеть схватить еще одного бандита, уже отбросившего мысль о сопротивлении. К тому времени, когда в зал ворвался отряд вооруженных бойцов полной амуниции, все посетители бара уже сидели на полу с руками, связанными за спиной, при помощи магического шнурка. Эти шнурки, сияющие мягким золотым светом, их наручные артефакты могли генерировать в промышленных масштабах. «Опоздали на три минуты», — насмешливо отметил Гросс, демонстрируя раскрытое служебное удостоверение, мотнув головой в сторону Вэлл и Рика, взятых на мушку, и с отцовской нежностью прокомментировал. «Мои балбесы». И только после того, как многочисленные стволы оказались направлены в пол, Донна опустила руку, которую до этого продолжала направлять в сторону двойняшек, готовая в любой момент поднять щит, способный выдержать чуть больше десятка пуль после чего лопался с болезненной отдачей для ее пальцев. «Мне вот что интересно», — шепнул на ухо сестре Марсель. «Почему ты не раскрылась, когда нас поливали осколками? Зачем мне это было делать?» «Не знаю, может быть, чтобы я не поцарапался?» С утрированной задумчивостью предположил он и продемонстрировал несколько кровоточащих царапин на предплечьях и ладонях. «Какая досадная неприятность, но если бы я подняла щит...» То у Рикарда отпала бы необходимость так сексуально прикрывать меня своим телом. «Заканчивай нести этот бред!» «Не хочешь отвечать, не отвечай!» Эти шутки на тему влечения к оборотням у него уже поперек горла стояли. Донна не понимала, когда следовало остановиться. Она зашла в своих остротах так далеко, что у него самого в голове произошел страшный перекос. Все встало с ног на голову. Он увидел в Вэл привлекательную девушку. Ошпаренный уродливыми мыслями, мозг до сих пор не желал принимать столь отталкивающую картину действительности. И Марсель старался сам себя убедить, что его просто временами знатно глючило. Не больше и не меньше. Ведь он отчетливо видел эти перекачанные мышцы по всему телу. Широкий курносый нос, как у деревенской простушки, торчащие во все стороны в полном хаосе рыжие кудряшки. Видел и понимал, что до красавицы она не дотягивает по множеству объективных причин. Да и нравились ему совершенно иного типажа девушки. Высокие, остро скулы, с густой копной гладких волос. Но временами происходило короткое замыкание в мозгах, и он зависал взглядом на обворожительно улыбающихся полных губах цвета спелой клубники. Однако сегодня все стало многократно хуже. Запутаннее. Марсель еще не осознал в полной мере произошедшего. Понимание кружило вокруг, не предпринимая попыток насильственно вторгнуться в зыбкое неведение. Но его отголоски, несущие в себе информацию, что тело в корне неправильно отреагировало на звериную форму Вэл, до сопротивляющегося мозга уже долетали. Он ведь даже погладил ее. Нежно провел линию по лисьей мордочке и смотрел как завороженный. «Вот же тьма!» — простонал Марсель в ладони. «Первородная чернейшая тьма! Это все ты виновата! И она тоже! Но ты в большей степени!» «Мой очаровательный, но глупый-глупый брат! Тебе предстоит пройти извилистую дорогу?» «Да пошла ты!» — их прервал грохот упавшего стола. Гросс тоже отвлекся от беседы с командиром отряда быстрого реагирования. Да и все остальные в зале притихли, глядя на странную пантомиму, которую устроили оборотни. Рик выворачивал голову и клонился вниз, словно пытаясь понюхать задницу Вэл. Ей, очевидно, не очень пришлась по вкусу его забава, поэтому она рычала и разъяренно толкала брата в грудь. Ее и без того объемный хвост с белой кисточкой на конце встал дыбом и еще сильнее распушился а вдоль сего позвоночника от затылка до копчика тянулась полоса вздыбившейся шерсти. «Какого темного он творит?» — оторопело пробормотал Марсель. «Я не понимаю». Донна достала из рукава блузки пилочку для ногтей и принялась с обманчивой расслабленностью подтачивать стальные кончики ногтей. «Они говорят на иражском, но я не могу ни единого слова разобрать. Кажется, Валерине нравится, что Рикард лезет не в свое дело». Она сейчас более или менее отчётливо выкрикнула «Я не ребёнок!» «Больше ничего не могу расшифровать в зверином фырканье!» Они бы вряд ли по собственному желанию разошлись по разным углам, если бы в этот балаган не вмешался Гросс. Он отогнал продолжающего вытягивать шею и дергать носом Рика, чтобы тот первым перекинулся обратно и объяснил, в чем дело. Но по итогу двойняшки, вернувшие себе человеческий вид, молчали как рыбы. У Марселя даже злиться на них сил не осталось. Он все потратил на то, чтобы отбить желание у излишне любопытных боевиков подсматривать за Вэл. Она, естественно, предпочла обернуться обратно прямо за барной стойкой. Зачем искать укромное местечко вдали от чужих глаз, если в качестве ширмы можно использовать двух знакомых вампиров? В отдел они вернулись в сопровождении конвоя. Все же 19 задержанных было необходимо транспортировать. Своими силами они при всем желании не справились бы. В микроавтобусе оставалось всего три свободных места. Ехали в бар за одним конкретным человеком, а привезли с два десятка не пойми кого, уже очухавшихся и требующих адвокатов. Теперь в их стоял жуткий шум, но даже через него Марсель расслышал, как его напарницу окликнул один из бойцов в амуниции, неприметный мужчина с острым скошенным подбородком и тонкими изогнутыми бровями. Повинуясь неясному чувству, Марсель двинулся в сторону Уэлл одновременно с мутным типом. Они приближались с разных сторон, и когда до нее оставалось не больше пары метров, не пойми, откуда выскочил лохматый Рик. Он вырос перед ней огромной несокрушимой горой, шагнул навстречу боевику с редким для него выражением лица и угрожающе прорычал. «Свалил в туман, шакал горбатый!» «Думаю, она достаточно взрослая девочка, чтобы отказать мне лично», — оскалился в не менее агрессивной улыбке боевик. «Клинический дурачок, понятия не имеющий, кому пытается подкатить свои стальные бубенцы. Что происходит?» — спросила у Марселя виновница стычки с таким видом, будто мимо проходила. Нет, он, конечно, знал, что в некоторых вопросах она не отличалась сообразительностью, но сейчас ее недоумевающий вид попросту выбил почву у него из-под ног. Феник, ты совсем бестолковая? Вэл нахмурила брови и покапыжилась, пытаясь придумать что-нибудь наверняка пообиднее в ответ, ее опередил дурачок, беспардонно влезая в их разговор: У этого кровососа что? Пасть тоже бессмертная? И последние сомнения за его видовую принадлежность отпали. Возле Рика стояла очередная блохастая шавка, не знающая своего места. Остро захотелось указать ему на это место, но Марсель плохо ориентировался в нормах звериного племени, поэтому не знал, имеет ли он право вмешиваться в их разборки. Устройство общества у оборотней и вампиров сильно различалось. Их женщины явно обладали более широкими свободами. Некоторые выходки Вэл говорили об этом выразительнее прочего. А мужчины предпочитали решать проблемы главным образом при помощи грубой силы, намеренно игнорируя дипломатические методы. Не потому что не владели необходимыми навыками, Оскар и Рик вне всяких сомнений при желании могли поддержать жаркую дискуссию на весьма высоком уровне, нет. Там дело заключалось в чем-то ином. В неком кодексе негласных правил пункты которых впитывались ими с первых дней жизни вместе с материнским молоком. Впрочем, главное различие между их мировоззрениями заключалось в том, что оборотни проводили четкую черту между своими и чужими. Не в общем смысле, как это было принято делать у вампиров, а в более локальном. И по какому принципу они отделяли одних от других, для Марселя оставалось совершенно непонятно. Не уверена. Задумчиво отозвалась Уэл. Вдруг она протянула руку и ощупала его подбородок. Нажала, заставляя разомкнуть губы, и заглянула в рот. А затем обернулась и посмотрела из-под лобья на боевика. «Вроде обычное, легко будет ломаться. Но я не советую трогать моего кровососа. Опасно для твоего здоровья». «Советую». Ошеломленно пробормотал Марсель, отчаянно борясь с желанием растянуть губы в самодовольной улыбке. «Ты ее услышал?» — глухо спросил Рик, еще теснее приблизившись к боевику. Они почти коснулись лбами, но шерстяной неудачник внезапно врубил заднюю и отступил на шаг. На его лице смешались в красочном коктейле удивление, отвращение и раздражение. «Правду говорят, что в особом отделе собрали сплошь уродцев. Ни один нормальный оборотень не стал бы работать с кровососом!» Ядовито выплюнул он, словно целясь ударить их посильнее. «Да вот с местом прогадал. Они давно уже прошли все стадии от взаимной ненависти до принятия и смирения. Но мало того, вы еще и спелись. Кому сказать, не поверят. Настоящий дурдом!» «Забыли уже о нашей истории? Как эти твари целые стаи вырезали веселья ради? Неужели у вас нет ни капли уважения к нашим предкам, к сотням тысяч убитых?» «Если цепляться за старые обиды, то мы никогда не сможем жить в спокойном мире. Насилие порождает насилие, это замкнутый круг», — спокойно произнес Рик, хотя в его голосе все еще ощущалось напряжение. «Я против тебя ничего не имею, приятель, но ближайший месяц не появляйся возле моей сестры». «Старые обиды?» «Бенс, у тебя тут все в порядке». К нему со спины подошли двое других боевиков, наверняка тоже блохастые выродки. Оба крупные, не меньше Рика. Вэл вся подобралась при их появлении. Не возникало сомнений, что накинется прикрывать тыл брата. Но поучаствовать в новой драке ей сегодня не светило» потому как возле Рика встал Оскар, приспустивший на кончик носа очки, а с другой стороны от Марселя — Фабиан и Ален, всем своим видом демонстрирующие, что тоже в стороне не останутся в случае заварушки. «Уродцы!» — выплюнул эта шерстяная обиженка перед тем, как развернуться и отчалить во свояси. Приятели с растерянным видом последовали за ним. Однако Марсель не спешил отворачиваться, он внимательно следил за компанией до выхода. А когда Бенс уже в дверном проеме на миг обернулся, чтобы послать в их сторону последний ненавидящий взгляд, воспользовался предоставленной возможностью и, уцепившись за крошечные точки зрачков, представил, как забивает раскаленные гвозди в череп. Шавка схватилась за голову и нелепо вывалилась из их отдела на глазах у недоуменно переглянувшихся товарищей это было по настоящему мелочно проворковал ален согласен поступок недостойный настоящего мужчины кивнул оскар и поправил очки ты эту шутку с мозгами сделал уточнила вэл и не дожидаясь ответа злорадно улыбнулась не думал что сработает почему он не в линзах на его плечо легла тяжелая рука рика приобнимая за шею слушай дружище нам надо кое что срочно обсудить Он бесцеремонно потащил Марселя сквозь толпу из задержанных в сторону конференц-зала. Завернул за угол, огляделся по сторонам и торопливо произнес: «Есть паршивая, но крайне важная новость, и заключается она в том, что скоро наступит полная жопа для всех в нашем отделе. Но ты будешь в ее эпицентре, поэтому я должен предупредить. Слишком бесчеловечно оставлять тебя в неведении. Давай ближе к сути». «Вэлл скоро затечкует». «Что?» Запустив пятерню в свои длинные кудри, после переворота они здорово отросли и теперь доставали до ключиц. Рик откинул густые пряди с лица, и взгляду Марселя открылась сконфуженная гримаса, по которой можно было догадаться, что старший братец сейчас раздумывал о том, как много ему следует рассказать. «Ну, течка, менструация, или как там у людей обзываются эти жуткие дни?» Это не одно и то же, конечно. Короче, у Вэл течка длится в течение трех недель. В первую она будет злая, как тасманский дьявол, поэтому постарайся лишний раз ее не провоцировать. В этот период она сама успешно справляется с поиском, чем бы себя побесить. Впрочем, понять малую можно. Там вроде все болит, еще и в хлюпающих памперсах ходить надо. Я бы тоже злился. Понял. Обескураженно пробормотал Марсель. Не злить малую. Но первая неделя — сущая ерунда. Вот во вторую начинается самый ад, то есть половой гон. Сеструху переклинивает уже в обратную сторону. Ко всему прочему, у нее усиленно вырабатываются феромоны, поэтому кобелей как магнитом притягивает. Рик шумно вздохнул, отчего его ноздри раздулись, а нос стал похож на курносую картошку Вэлл. Естественно, малая старается контролировать себя, но ты и сам понимаешь, иногда природа над нами берет верх. Мы гораздо ближе к животному миру, чем люди или вампиры. В общем, к чему я веду? Я могу рассчитывать на небольшое одолжение? Хочешь, чтобы я отгонял от неё кобелей? А ты догадливый. В течение недели? Где-то в районе того, точно не больше десяти дней. И что я с этого поимею? Марсель окончательно расслабился и позволил себе ухмылку. Он вдоволь насладился насупленной физиономией Рика, явно рассчитывающего на другую реакцию, и предложил Давай будем рассматривать это как услугу. Потом, когда мне понадобится твоя помощь, ты мне ее вернешь. Хорошо. Договорились. Этот э, Бенс. Он такую активность проявил из-за особых дней, Вэл? Поэтому ты так бурно отреагировал. Да, можно и так сказать. А поподробнее нельзя, мне бы не помешало понять механизм, из-за которого всякие бенсы активизируются. «Неправду говорят, будто у вампиров семья, одно название. Ты прямое тому доказательство. Не менее дотошный, чем твоя сестра», – с кривой улыбкой проворчал Рик, чем вызвал у Марселя искру симпатии. «Вечно всем приходилось доказывать, даже внутри собственной семьи, что они не чужие друг другу. Марсель так устал от мерзлоты поместья, что эти до смешного простые слова смогли коснуться его сердца. Что ж, братец Донны, слушай и впитывай информацию. Когда мы в половинчатом или полном обороте, то наш запах выдает почти всю подноготную. Физиологические особенности организма, такие как течка, уровень силы и болезни. Как я уже говорил, в этот период активнее вырабатываются феромоны, они будут кричать... «Ку-ку, красавчик, я готова к спариванию, возьми меня!» Многим этого хватает, чтобы попытаться уложить под себя наиболее податливую из-за дурманенного состояния самочку. Но Свел, дела обстоят сложнее, потому что она молодая, здоровая и, главное, Бета. Урвать себе в супруги Бету, которая даст потенциально более сильное потомство, слишком заманчиво звучит, чтобы пройти мимо, понимаешь? «Неужели Бета-самки настолько редки?» «Да, в процентном соотношении там мизер. Не рискну даже предположить, может, в лучшем случае что-то в районе пяти, не знаю. В нашей стае помимо Вэл всего две бета-самки. А это, на минуточку, из 160 чистокровных особей. Ну, почти чистокровных, если смотреть в разрезе волчьей породы. У моего бати, как выяснилось, затесались родословные лисы. Впрочем, не суть». Главное, бета-самки — большая редкость, особенно сейчас, когда оборотни стали путаться, как любит говорить маман, с людьми. Из твоего путанного объяснения я понял, что ваши мужчины подбирают себе женщин в соответствии со своим уровнем силы. Не всегда. Многие сходятся по любви. и Им плевать на уровень силы. Бабуля Дента, еще одна бета-самка из нашей семьи, вступила в брак с обычным гаммой. И у моих дядики и у кузена все жены гаммы. Не уверен, что хотя бы один из них пытался найти себе Бету. «Подожди, в вашей семье девушки сами решают, с кем вступить в союз?» Удивился Марсель, поскольку у вампиров даже мужчинам приходилось согласовывать свой выбор со старшими. Да и имя этой бабули он уже не первый раз слышал. Вэл время от времени вспоминала ее. В основном с выражением мягкой тоски на лице, которая отпечаталась у него где-то на подкорке мозга. Ну, многих родителей пытаются наставить на путь истинный, так сказать, знакомят с подходящими кандидатами, но не настаивают, если у молодых не складывается. А что касается бабули Денты, она с молодости отличалась непростым нравом, и хоть 200 лет назад порядки в стае были построже, но и тогда никто не рискнул сказать ей слово «против», когда она приволокла какого-то бродягу и объявила, что они женятся. Поразительно. Не спеши с выводами. В не все так безоблачно. Может, девушек-родителей и не принуждают выходить замуж за нелюбимых, но им от этого легче не живется. У нас мужчин больше, чем женщин. Слабый пол ярче выражает эмоции, поэтому они чаще сцепляются в драках. Однако другой парня приревновала, либо новое платьишко не поделили. в общем, сущая мелочь. Но драки у оборотней нередко заканчиваются смертельным исходом. Да и хватает выродков, которые прикладывают руку. Между ними повисла пауза. Неуютная, тяжелая. Такое напряжение разливается по воздуху, когда затрагиваются болезненные точки. Вскрываются старые раны, о существовании которых долгое время стараются позабыть. Нам очень повезло, что Велли с малых лет увлекается боевыми искусствами. Шесть лет назад я не доглядел за ней во время течки, а ей не подфартило наткнуться на другую бету. При воспоминаниях о том инциденте Рик сжал с челюсти с такой силой, что на побелевших щеках вздулись желваки. Он ее хорошо потрепал, почти оторвал ногу. Она у нее висела на одной шкуре. Сломал ключицу и несколько ребер. Марсель ощутил, как его в один миг охватила удушающая злость от промелькнувшей перед глазами страшной картины где его маленькая задира заливается слезами из-за невыносимой боли. Тело бросило в жар, но на коже выступил контрастно-холодный пот. Просто в голове не укладывалось, что нашелся урод, посмевший на нее напасть. Да еще и так сильно покалечить. Он с трудом разжал собственные челюсти, будто сведённые судорогой, чтобы спросить. «Почему?» Хотел взять силы, но встретил неожиданный отпор. Разозлился и вышел из себя – это нередкое явление. У многих семей в основе брака лежит доминантность – схватил, ударил по голове, если попыталась оказать сопротивление, и утащил к себе в пещеру. Мы пытаемся бороться с домашним насилием, множество законов написано на эту тему, но тысячелетние традиции так легко не искореняются. Да и власть нашего короля, моего прапрадедушки, осуществляется через правительство, состоящее из 20 министров. А правительство, в свою очередь, ответственно перед парламентом, в которое входит пара сотен оборотней. Ко всему прочему, мы являемся колониальным государством империи Урса. Поэтому хотим мы того или нет, но мы должны подчиняться и его законам. «В общем, много вещей мешает раз и навсегда решить эту проблему. Так насколько строгие у вас законы? Что потом с ним сделали?» «Похоронили». «Вы его казнили?» «Нет». Вэлли ему сама глотку перегрызла. Полностью отделила голову от тела своими маленькими, но острыми зубами. Сцепились-то они в начальной форме, поэтому была вероятность, что нога не прирастет обратно, и она останется инвалидом. Когда я их нашел, сил перекинуться до половинчатой формы у нее уже не осталось. Пришлось, сломя голову, нестись к врачевателю. Честно говоря, Вэлл так плохо выглядела, что в какой-то момент я испугался. Казалось, она не то, что станет инвалидом, но даже банально выжить не сумеет. Столько крови потеряла. Я думал, что вы почти бессмертны. Можете отрастить себе любую конечность за считанные часы, кроме головы. В полузвериной форме, да, почти то есть. Точнее будет сказать, прирастить обратно, а не вырастить новое. Однако ты видел сегодня процесс перехода, он не моментальный, нам нужно хотя бы пару минут. В зависимости от формы у вас возрастает регенерация? Да, вот в полной форме, которая доступна только Бетам и Альфам, мы реально близки к бессмертию. Там бы и нога приросла на место меньше, чем за час, а новая за сутки выросла бы. Вот только переход в нее еще более болезненный и долгий, чем в половинчатую. Меняются абсолютно все органы в теле, перестраивается костная система. Короче, по ощущениям, ты как будто несколько раз сдох в муках в каком-нибудь блендере. А потом, как при обратной перемотке, так же и родился. Врагу не пожелаешь. Я только один раз перекидывался в полную форму, и мне хватило на всю жизнь впечатлений. И выглядит еще более жутко. Марсель живо припомнил, с каким терпким, обволакивающим ужасом наблюдал за тем, как с головы Вэл посыпались на пол волосы, пока конвульсивно дергались конечности и выгибалась дугой спина. Когда же череп окончательно облысел, а форма ушей и лица изменилась до неузнаваемости, отовсюду полезла шерсть, словно стремясь прикрыть безобразную картину. «О, несоизмеримо!» — добродушно хохотнул Рик. Даже мне не по себе делается, когда я вижу полный оборот. Вываливающиеся глаза, шкура слазит, как у змеи. Брррр. Зрелище не для слабонервных. Это у змеи тонкая полупрозрачная шкурка, а у нас кожа, вывернутая наизнанку с кровавыми шметками Есть извращенцы, которые любят их есть. Ну, знаешь, люди, которые сдирают сранок ранок корочку и съедают ее. Вот они одного поля ягодки. А эта ситуация на как-то отразилась он попытался осторожно развернуть тему обратно нет понятное дело что отразилось я имею в виду не заморачивайся на этот счет на мне она гораздо сильнее отразилась я потом год от сестры не отходил и на каждого парня кидался рискнувшего с ней заговорить вэлли по характеру боец поэтому восприняла непонятную для нее вспышку агрессии как рядовую стычку из которой вышла победителем по моему она даже не до конца поняла из-за чего тот до нее докопался Слишком была увлечена дракой. Каким бы бойцом она ни была, ее эта ситуация все равно травмировала. Любое беспочвенное насилие оставляет след на личности. Дружище, ты пытаешься натянуть на нас стандарты своего общества. Мы с детства в насилии живем. Щенки постоянно между собой дерутся, продвигаясь по иерархии в стае. Для нас это такая же норма, как для вас обосрать соседку за неправильно подобранную к платью шляпку. Понимаешь? Рик криво улыбнулся и поиграл бровями, провоцируя его на ответный выпад. Но так и не дождавшись желаемой реакции, добавил. Нет, конечно, след кое-какой остался, куда уж без него. Она с тех пор кидается на все, что подозрительно шевелится. В смысле? Ну, малая всегда была вспыльчивой, но руки первые никогда не распускала. Ждала оплеуху, а потом отвечала от души. Она же очень жалостливая, вечно боялась кому-то сделать больно. «Что? Боялась сделать больно?» Марселю показалось, что он ослышался. «Угу. И эта жалостливость чудесным образом уживалась в ней вместе с уникальной злопамятностью. Поэтому на то, чтобы дать сдачу, отсутствие желания делать кому-то больно не распространялось. А после этого случая с насилием, видимо, в голове у нее что-то переключилось, и теперь в любой маломальской конфликтной ситуации она атакует первой». «Да уж, хотя это объясняет некоторые несоответствия в ее характере», — буркнул Марсель и замер, пораженный неожиданным открытием. «С чего вдруг ее старший братец так разоткровенничался? Неужели перемены в его отношении к Квелл со стороны настолько явные, что всем вокруг видно, как мутирует это странное чувство? Надо остановить развитие опухоли, пока она не превратилась в злокачественное образование». «Стоит вернуться прежде, чем нас начнут искать», — мрачно напомнил Марсель. «Ты сказал все, что хотел?» «Да, разумеется». Озадаченно оторвался Рик и первым развернулся к выходу. «Эта история не какой-то большой секрет, который мала изо всех сил старается скрыть от других, но...» «Все же будь душкой, сделай вид, что не в курсе». «Я не хочу быть душкой». «Спасибо». Он хлопнул Марселя по плечу и одарил понимающей улыбкой. В такие моменты чертов пес пугал его своей проницательностью. Появлялось ощущение, что он видит его насквозь. Они направились к своим столам, напротив которых уже восседала пара задержанных с кислыми физиономиями. Но чем ближе подходили, тем отчетливее слышали шум, смутно похожий на звуки борьбы. Падали вещи со звонким металлическим стуком, рычала небрежно сдвигаемая мебель. Этот странный шум пробивался сквозь гул голосов со стороны двери, ведущей в прозекторскую. А когда до ушей Марселя донесся болезненный девичий вскрик, как две капли воды, похожие на голос сестры, он вцепился в ручку и дёрнул дверь на себя. Придавленная к полудонна Донна прикрывала лицо ладонями, в то время как восседающая на ней Дарси истерично махала руками с растопыренными и скрюченными пальцами. Она не пыталась целенаправленно добраться ногтями до глаз или вырвать клок волос у соперницы с головы. Это больше походило на акт бессмысленной, неконтролируемой ярости. «Так, девочки, расходимся!» — выкрикнул Рик, подхватывая подмышку, брыкающуюся Дарси. «Ваши коготки — воистину страшное оружие, поэтому давайте попробуем более гуманным путем разрешить проблему». Марсель подскочил к Донни, чтобы помочь подняться на ноги. Ее прекрасное лицо пересекало несколько глубоких царапин. Уголок рта украшала зацветающая гематома. А где-то среди волос затерялась садина посерьезнее. Кровь набегала на бровь, огибала глаз по внешнему уголку и стекала по скуле к подбородку. Круто развернувшись на месте, он отыскал взглядом тварь, посмевшую поднять руку на его сестру. Но прежде чем успел открыть рот, почувствовал, как в предплечье глубоко и больно впились ее острые когти приказывающие молчать. «Это я во всем виновата», — сухо произнесла Донна, продолжая угрюмо смотреть в пол. «Мне не следовало спрашивать у нее о... Я слишком далеко зашла в своей провокации». «Да что ты теперь исполняешь, стерва!» Взвизгнула Дарси и попыталась вырваться из схватки Рика, продолжающего удерживать ее на месте. «Гадина! Кто здесь поверит твоему представлению? Раскаивается она!» «Да я в жизни не встречала до того подлых сук!» «Для тебя подготовлен эксклюзивный котел в аду!» «Пожалуйста, уведи меня отсюда!» В полголоса попросила у Марселя сестра. И он, с трудом сдерживаясь от того, чтобы ничего не сделать, дряни, продолжающие верещать, как резаная свинья, обнял Донну за плечи и повел к выходу. Она на миг замерла, когда они проходили мимо, чтобы встретиться глазами со своим напарником после чего резко отвернулась и позволила вывести себя сначала из прозекторской, а потом из отдела. Они шли по пустому коридору в сторону туалета, когда Марсель почувствовал, что ее хрупкое тело дрожит в его руках. «Донна». Он мягко позвал ее и потянулся к волосам, чтобы заправить смоляную прядь за ухо. Но вовремя спохватился и остановился. Его сестра не стала бы плакать и в более скверных обстоятельствах. А значит, эта дрожь была признаком беззвучного смеха. «Не хочешь объяснить, что между вами там произошло?» «О, дорогой братец!» — сладко пропела она и повернула к нему свое восторженно улыбающееся лицо. «Все просто прекрасно складывается. Даже лучше, чем я могла ожидать».